Введение. Замысел книги об ученых возник из-за Бевстроганова. The New York Times написала, что Ивонн Брил готовила это блюдо потрясающе. В некрологе, опубликованном в марте 2013 года, Брил была удостоена звания лучшей мамы в мире за то, что следовала за мужем, когда он менял работу. И на восемь лет пожертвовала собственной жизнью, чтобы вырастить троих детей. Только после шумных протестов общественности начало статьи переписали, рассказав о том, что обеспечила Брил видное место в истории научных достижений. Она была блестящим ракетостроительем. Ах, вот оно что! Это последовательность: сначала бестроганов, потом наука. Сначала успехи в домоводстве, потом профессиональные достижения, особенно удручает своей обыденностью. В 1964 году, когда Дороти Хочкин завоевала величайшую награду, которую может получить химик, одна газета сообщила: "Нобелевская премия достаётся британской матери семейства. Как будто героиня случайно наткнулась на сложные биохимические структуры". раскладывая по парам мужнины носки. А мужчины- учёных мы не говорим в подобном духе. Их семейное положение не считается необходимым контекстом открытия в области биохимии. Работа на серьёзной инженерной должности в аэрокосмической сфере не воспринимается как неожиданность, чудо,m оказавшееся в тарелке с пагетти. Считается, что научные достижения естественны для мужчины, В 1899 году изобретательница и физик Герта Аертон продемонстрировала своё новейшее открытие приручение световой дуги, имевшей прискорбную привычку шипеть и мерцать. Газета описывала демонстрацию открытия Аертон так, словно та выступала в цирке. Дамы и посетительницы были шокированы, Обнаружив, что представительница их пола самостоятельно проводит такой опасный эксперимент, миссис Аертон ни капли не боялась. Раздражённая подобным отношением, Аертон озвучила постоянную проблему, связанную с восприятием её самой и её современниц, таких как Мария Кюри. Сама мысль о женщинах и науке совершенно неуместна. Или женщина хороший учёный, или нет. В любом случае, ей следует предоставить возможности, а её работу оценивать с научной, а не половой точки зрения. Даже сегодня важно прислушаться к этим словам. Нам нужно не просто более справедливое освещение роли женщин в науке, им нужно больше. Для девочек, приступающих к изучению точных наук, очень важны ролевые модели. Сэлли Райт сделала своего отца настоящим пропагандистом этой идеи. Увидев рекламу, в которой мальчик мечтает полететь в космос, отец Райт написал гневное письмо рекламодателю. Я, отец первой американской женщины-астронавта, знаю из личного опыта, что девочки тоже увлекаются математикой и естественными науками, и мы должны поддерживать их стремление оторвать от земли будущее Америки. В статье для The New York Times Magazine Эйлин Полок, одна из двух первых женщин, получивших степень бакалавра по физике в Йельском университете, рассказывала о большом стенде в фойе математического факультета своей alma mater. Среди множества изображённых на нём знаменитых математиков, даже на момент написания статьи в 2013 году, не было ни одной женщины. В начале 2014 года семилетняя девочка по имени Шарлотта написала открытое письмо компании Lego. Я пришла в магазин и увидела наборы Lego в двух отделах: розовые девочки и голубые мальчики. Девочки сидели дома, ходили на пляж и за покупками и нигде не работали. А мальчики участвовали в приключениях, трудились, спасали людей, работали. даже плавали с акулами я хочу, чтобы вы делали больше лего девочек и чтобы у них были приключения и много всего интересного девочки, изучающие естественные и точные науки, не должны перелопачивать массу информации в поисках ролевых моделей мы должны видеть в женщинах из мира науки учёных, а не аномалии или матерей семейств, ночами колдующих в лаборатории и посылать девочкам правильные сигналы о том, что у них хорошо получается. Это ускорит формирование нового поколения химиков, археологов и кардиологов, а также откроет скрытую историю мира. Герта Аертен была хорошим учёным, как и сейсмолог Инге Лемман, и нейроэмбриолог Рита Леви-Монтальчини. Они попали в эту книгу не потому, что были женщинами, занимающимися естественными науками или математикой во времена, когда это было уделом очень немногих женщин. Они включены в неё, потому что открыли ядро Земли или радиоактивные элементы, извлекли полный скелет динозавра или дали начало новой области научного поиска. Их идеи и открытия потрясли самые основы нашего мировосприятия. Сейсмолог более чем уместно в этом контексте. Научные достижения могли бы стать причиной включить их авторов в самые разные книги. Но чтобы оказаться в этой, требовался второй краеугольный столб. Тайная лаборатория в спальне, экспедиция на дно океана, или украденная фотография, позволившая открыть структуру ДНК. Одной лишь научной карьеры было недостаточно, чтобы значимость каждой личности стала очевидной слушателю. Я включила в книгу только деятельниц науки, завершивших работу в своей жизни. Обойти вниманием ныне живущих было особенно тяжело. потому что пришлось вычеркнуть многих выдающихся учёных и их выдающиеся достижения. Более того, возможности проявить себя в естественных и точных науках представились белым женщинам раньше, чем цветным. Всего через 5 лет от настоящего момента по заданному критерию можно будет написать книгу, гораздо более отвечающую требованию разнообразия. Поскольку женщина в науке фактически синоним имени Марии Кюри, я решила обойтись без неё. Кюри с чрезмерным отрывом лидирует практически везде. Женщина в наборе открыток с портретами знаменитых учёных имя с наибольшей вероятностью всплывающее в случайной беседе. Учёная, с которой сравниваются все остальные женщины мира науки. Дважды лауреат Нобелевской премии. директор чрезвычайно влиятельного парижского института радия первая, кто привлёк широкое общественное внимание к малозаметной на тот момент награде Нобелевской премии. Кюри безусловно заслуживает своего места в истории и в нашем дискурсе. Для Вудзенсюн, Маргариты Перей и даже собственной дочери Ирен Жюль О Кюри, Марии Кюри, была вдохновительницей Я надеюсь, что истории, рассказанные в этой аудиокниге, откроют для слушателей любого возраста новые объекты восхищения из числа учёных, математиков и инженеров. Вместо того, чтобы называть любую выдающуюся учёную Марией Кюри в своей области, давайте в следующий раз, столкнувшись с личностью, живущей наукой, назовём её Барбарой МакКлинток в своей области. учёных, открывающих новую область исследования, сравнимых с Энни Джамп Кеннон, а подвергающих себя физической опасности ради эксперимента, уподобим любой из описанных здесь исследовательниц, работавших с радиоактивными веществами или горчичным газом. В этой аудиокниге 52 истории. Слушайте по одной в неделю и за год Вы узнаете, чьи исследования привели к созданию агентства по охране окружающей среды. Кто изобрёл несминаемые хлопок? И чья шкала здоровья спасла уже несколько поколений новорождённых? Об авторах этих открытий рассказывалось крайне мало, так что я убеждена, знакомясь с ними, вы соприкоснётесь с таким широким спектром знаний, что даже Саломе Оэльш была бы впечатлена.